В вечером гостья приходит с подарками: одеяло, две пары женского белья, пачка стирального порошка и кусок мыла белого и пахнущего антисептиком, не похожего на те мягкие коричневые бруски, которые мы раньше покупали в магазине. Сейчас система снабжения по карточкам работает лучше, объясняет она. Но на этой неделе везде не хватает мыла. Это я взяла в больнице. Спасибо. Я благодарна ей за то, что она принесла, но по чрезмерному энтузиазму, с которым подруга суёт узелок мне в руки, сразу понимаю, что это приношение призвано возместить мне дурную весть. Соломон не смог мне помочь. Она потупляет глаза. Он не видел его и вообще не помнит, чтобы видел его в лагере. Понятно. Она пытается взять меня за руку, но поскольку я всё ещё держу увелок с подарками, она сжимает мои запястья. Соломон хотел, чтобы я передала тебе, что он просит прощения. Он сказал, что приглядел бы за Абиком. Он хотел, чтобы ты это знала. Если бы он знал, что Абик тоже там, он бы попытался приглядеть за ним. В словах гость слышится чувство вины, которое передалось ей от Соломона. Но я его не виню. Ведь лагерь был велик, размером с небольшой город. То, что Соломон не может вспомнить Абека, еще ни о чем не говорит. Это значит одно. Мне нужно искать его более усердно. Нужно писать больше писем. Завтра я смогу поговорить с Соломоном сама. Из столовой выходит Дима с широкой улыбкой на лице, и в знак приветствия целует гость в обе щеки. Теперь я уже знаю, что таков русский обычай, и это считается просто выражением дружелюбия, а вовсе не понебратством. Она удивлённо вздрагивает, но к тому времени, когда Дима заканчивает своё приветствие, успевает придать своему лицу спокойное выражение. Ты подруга Зофьи? Я очень рад с тобой познакомиться. Гося, это Дима Соколов, о котором я тебе говорила. Он также пригласил на ужин своего командира. Так что, если ты не возражаешь, у нас получится небольшая вечеринка. Я пойду встречу его, говорит Дима, обращаясь к Госе. Софья, у тебя есть всё необходимое, чтобы приготовить ужин? Я киваю, и когда он уходит, Гося вскидывает брови. А он красивый. Он добр ко мне. Я делаю ей знак пройти со мной на кухню, но она не двигается и продолжает стоять, словно что-то скрывает. "Гося", говорю я. "Есть что-то ещё?" Она смотрит на дверь, которую только что закрыл за собой Дима. "Да. Соломон сказал мне ещё кое-что. Не знаю, важно это или нет. По его словам, Красная армия освободила Беркинау в январе. Это я знаю, отвечаю я. Мне об этом говорил Дима. Послушай, Соломон рассказал, что незадолго до освобождения немцы начали вывозить узников в другие лагеря. Эссовцы знали, что скоро придут союзники и старались эвакуировать лагерь, перевести заключённых в Германию. Соломона среди них не было. Его оставили в лазарете, и через несколько недель лагерь было освобождён. Эвакуировать В Нойштадте было то же самое. Всех подняли с нармы, оставили ткацкую фабрику, и нас несколько дней гнали по Морозу в Гросс-Розен, лагерь на границе Германии. Но долго мы там не задержались, через несколько месяцев Красная Армия освободила и этот лагерь. Правда, если бы он находился в глубине рейха, до центральной части Германии союзники дошли только в апреле или в начале мая. Теперь я понимаю, почему Гося начала не с этого». Эти сведения можно истолковать двояко, как плохо, так и хорошо. Либо Абик находился в Беркинау, когда лагерь был освобождён, и тогда он должен однажды вернуться домой, либо Абика увезли в Германию, говорю я. Нет, то есть я не знаю. Но ведь в лазарете Соломон его не видел, да? Нет, не видел, но Гося Где ещё он мог находиться, когда Беркинау был освобождён, спрашиваю я. Либо он остался в лазарете вместе с Соломоном, либо его увезли на поезде в другой лагерь, находящийся в Германии. Что ещё остаётся? На лице Госсина написано неловкость. Возможно, возможно что? резко спрашиваю я. Зофья, я любила Абика, ты сама это знаешь. Но он был ещё так мал, Он был ребёнком, а работа оказалась такой тяжёлой и столько людей, поэтому это счастье, что он был крепок. Перебивая её я. К тому же я смогла для него кое-что устроить. Он был ценным работником. Я сделала так, что он стал полезен. Она видит моё лицо. Она видит моё лицо и свои следующие слова выбирает осторожно. Если Соломон не ошибся, Когда лагерь эвакуировали, он, скорее всего, мог остаться в лазарете, либо оказаться в поезде. — Мы уже знаем, что в лазарете его не было, — говорю я. — Значит, его увезли на поезде. — Значит, его увезли на поезде, — медленно повторяет Гося. — Конечно же. Так оно и было. Командир Димы, его фамилия Кузнецов, высок, высок, худ, и у него впалые щеки и приветливые умные глаза. Он не владеет польским, но сносно знает немецким, на котором мы с Гося говорим свободно, но который Дима не понимает совсем. Гося также более или менее знает русский, и во время подобия вечеринки мы четверо умудряемся кое-как объясняться, то и дело переходя с одного языка на другой. Капитан Кузнецов прежде никогда не бывал в Польше, Он говорит об этом, пока мы сидим на полу, поставив миски себе на колени. Кузнецов расстелил между нами скатерть и принёс цветы, которые поставил на подоконник. А ещё он раздобыл бутылку водки. В остальном квартира выглядит всё такой же, разграбленной и заброшенной. Командир Дима говорит, что поэтому он и напросился в гости. Ему хотелось узнать, как живёт население в наших местах, как мы выживаем. Я испегла халишкес, залив его сверху консервированными помидорами и использовав единственный имевшийся в мясной лавке фарш, сделанный из жёсткой посиревшей баранины. При этом я старалась получать удовольствие от стряпни с использованием армейских котелков, которые принёс Дима. Я старалась получать удовольствие от того, что снова нахожусь на нашей семейной кухне. Зофья. Мерк говорит Дима. Мой командир задал тебе вопрос? Да, это традиционное блюдо, отвечаю я, заставляя себя снова в лицо в беседу. Если Абика отправили в Германию, будет ли он знать, как вернуться назад? И в какой части Германии он оказался? Ведь это большая страна. Выдали ли ему такую же бумагу, как мне, чтобы он мог сесть на поезд? Мы иногда едим его, когда отмечаем наш праздник урожая, добавляет Гося, поскольку я молчу. А ещё у нас бывает яблочный пирог и картофельный кугель. Мы едим его сейчас, потому что это любимое блюдо Абика, добавляю я про себя. Мы едим его на дни рождения, и покупая ингредиенты, я смутно надеялась, что приготовлю халишкес для него. И что Саламон знает, где он сейчас? И гося приведёт его домой. Вы давно знаете семью Зофии? спрашивает капитан Кузнецов, обращаясь к Госе, который сегодня куда разговорчивее, чем я. И кем вы работаете сейчас? Я медсестра в детской больнице. И да, мы с тётушкой Зофией вместе учились в начальной школе. Зофию я знаю с самого рождения, то есть она толкает меня в плечо, пытаясь вовлечь в разговор. Не так я хотела провести мой первый вечер дома. Совсем не так. Уже 18 лет, верно, Зофья? Дима смотрит на меня с беспокойством. Он тоже рассчитывал, что этот вечер пройдёт не так. Прошу прощения, господин офицер, тихо произношу я. Просто я очень устала. Возможно, Дима говорил вам, что я разыскиваю младшего брата. Я надеялась, что он будет ждать меня здесь, но его здесь не оказалось. Капитан кивает мне, но обращается он к Диме, быстро говоря что-то по-русски. Я вижу, что Гося пытается уразуметь, о чём они толкуют и по отдельным словам в общих чертах понимаю, о чём речь. Командир спросил Диму, был ли мой брат в лагере, как и я, и Дима отвечает, что да. Дальше я уже ничего не могу разобрать, пока Гося не переводит. Он говорит, что есть организации, оказывающие помощь. Я знаю. Я говорила с их сотрудниками и писала письма. Мужчины продолжают обсуждение, и когда Госсев вклинивается в их разговор во второй раз, в её голосе звучат напряжённые нотки. Он говорит, что Абик мог оказаться в окрестностях Мюнхена. Дима и Кузнецов замолкают и смотрят на неё. Командир со смущенным видом говорит мне, перейдя на немецкий. «Прости, что мы оставили тебя за бортом нашего разговора». «Почему вы считаете, что он мог попасть под Мюнхен?» — спрашиваю я. «Насколько нам известно, в конце войны из Беркина у узников в основном ввозили в два лагеря. Беркин-Бельзен и Дахау», — объясняет Кузнецов. «А ближайший большой город Дахау — это Мюнхен». Но почему Дахау, а не Берген-Бельзен? Или же этот лагерь также находится недалеко от Мюнхена? Капитан явно растерян, но обращается он не ко мне, а к Диме, говоря что-то по-русски. Дима отвечает тихо, почти шёпотом, и время от времени поглядывает на меня. В его жестах чувствуется нечто такое, что настораживает меня, как будто он хочет от чего-то защитить меня и что-то скрывает. Что ты ему говоришь? спрашиваю я, повысив голос. Гося, что они говорят? Гося поджимает губы, похоже, ей не хочется переводить. Капитан сказал Он сказал, что по его сведениям Абика отправили не в Берген-Бельзен. Я неудоумённо мотаю головой. Почему он так считает? Они трое опять переглядываются и ничего не говорят. Я беру мою кружку и стучу ею по полу, чтобы привлечь их внимание. Кто ему это сказал? Проходит целая вечность. Дима неохотя поворачивается ко мне. Это сказал я. Я сказал ему, что в Берген-Бельзене обека не было, потому что когда я написал в этот лагерь, его имени не оказалось в их списках. Как-то «Ты написал в...» Медленно повторяю я, пытаясь уразуметь смысл того, что он говорит. «Когда ты написал в лагерь?» «Мне ответили тамошние военные», — пытается объяснить он. «Значит, ты знал, что он мог быть там и уже написал им, ничего не сказав мне?» Дима густо краснеет. «Его там не оказалось». Поэтому я и не хотел, не хотел волновать тебя, Зофья. Я стараюсь помочь. Тебе надо отдыхать. Я думал, что если сумею разыскать его для тебя... Гося и командир Димы Кузнецов уставились в свои миски, не участвуя в разговоре. Дима умоляюще смотрит на меня. — А из Дахау тебе тоже ответили? — спрашиваю я. Из Беркинал. Чёрт возьми, Дима, что ты от меня скрываешь? Не ругайся, Зофья. Ты не из тех девушек, которые ругаются. Хочу и ругаюсь. Мои глаза наполняются слезами. Он качает головой. Нет, говорит он. Нет. Из этих лагерей ответы не пришли. Не предательство ли это? Не предательство, раз он пытался мне помочь? Пусть он сделал это втайне от меня, но ведь он старался отыскать моего брата, не так ли? Он хотел как лучше, говорю о себе. Он пытался помочь, и на самом деле помог, ведь он узнал, где Абека нет. Сидящая рядом гося кладет свою ладонь на мою. Командир упомянул Мюнхен, потому что после войны многие узники Дахау оказались в другом лагере неподалеку от Мюнхена. Она обменивается несколькими словами с Кузнецовым и уточняет: "Это не такой лагерь, как те". Теперь она говорит не по-русски, не по-немецки и даже не по-польски. Она идише. Это язык наших кухонь, наших частных семейных дел, означающий, что Дима и его начальник не являются частью того, что происходило с нами. Это большой лагерь для перемещённых лиц, которым руководит организация Объединённых Наций. Таких несколько. Они предназначены для тех бывших узников, которые не могут вернуться в свои дома или не смогли отыскать членов своих семей. И там может находиться Абик, если он был вывезен из Буркинау. Она убирает руку. Да. Так он и сказал. Этот лагерь называется Она опять переходит на немецкий. Как называется этот лагерь? Фёрнвальд. Отвечает Кузнецов, явно испытывая облегчение от того, что может сообщить мне что-то такое, что не расстроит меня. Но находясь здесь, невозможно узнать, содержится ли в этом лагере твой брат Зофья. Персонал там немногочисленный, и у них слишком много работы. Мы слышали, что там несколько тысяч перемещённых лиц. Одни поступают, другие уезжают. Это невозможно узнать, находясь здесь. Повторяю я. Я опять перешла на польский, но сидящий справа от меня Дима качает головой, едва я успеваю произнести несколько слов. Абик придёт сюда, говорит он. Ведь такой был ваш план. План заключался в возвращении в Сосновец. План заключался в том, чтобы воссоединиться, в том, что я его найду. Но что, если он забыл наш план? Ведь ему было всего девять лет. Что, если он забыл наш адрес? Что, если он в затруднении или ранен, или находится в госпитале, как было и со мной? — Ты знал про этот лагерь? — резко спрашиваю я, обращаясь к Диме. Ты скрывал от меня и это? Нет. Честное слово. Об этом лагере я не знал. Завтра мы сможем написать туда. Да. Мы сможем написать, повторяю я. Но что, если тем временем он уедет? Если он уедет, то поедет сюда, просто говорит Дима. Но что, если он не сможет добраться сюда? Или письмо не дойдёт до него? — Зофья, ты должна быть терпеливой и... — Что? — Если я нужна ему, что, если он сейчас один? Я нужна ему прямо сейчас. Тетя Майя только что сказала... — Кто? — перебивает меня Дима. — То он у него вежливый. — Тетя Майя. — Только что? — Зофья. — Тетя Майя. Мой голос становится громче с каждым словом, пока я почти не срываюсь на крик. Тётя Майя только что сказала, что из Беркинау-Сенга в перевезли в Германию. Разве вы её не слышали? В комнате выцаряется неловкое молчание, и я понимаю свою ошибку и краснею. Я хочу сказать: "Гося. Разумеется, я знаю, что это Гося, а не тётя Майя". Я быстро опускаю голову. уставляю в на миску и отщипываю кусочек капустного листа но не могу положить его в рот я и правда хотела сказать то что сказала я была в этой столовой и рядом со мной сидела моя красивая тётя майя и я опять забылась потеряла себя гося смотрит на меня с жалостью и беспокойством потом на мгновение переводит взгляд на диму Я уже видела, как они разговаривали, пока я заканчивала готовить ужин. Интересно, что он ей рассказал? Какой они поставили мне диагноз? Они думают, что я сошла с ума. Так что мне нет смысла объяснять, что я запуталась только на минуту, поскольку оказалось в нашей квартире. Бессмысленно также объяснять уверенность, которая вдруг начала крепнуть в моём сердце, когда капитан Кузнецов упомянул это место. Фёренвальд. Я знаю, что берегала Абика, как могла. В лагере я всё время чувствовала, что он жив. Без этого чувства я бы не смогла выжить. Но я выжила, а значит, он должен быть в Фёренвальде. Я знаю, что ты, Гося. Понизив голос, говорю я. Ладно. Неважно. Гуся уходят через пару часов, когда за ней заходит её зять. На прощание она обнимает меня и говорит, чтобы завтра я пришла в больницу, им очень нужны волонтёры. Дима молча кивает ей. Должно быть, они что-то задумали. Это предлог, чтобы занять меня делом. Завтра вечером я в любом случае загляну к тебе, обещает она, и постараюсь принести тебе ещё одежду и второй фонарь. Сейчас в квартире есть только один фонарь и ещё огарки свечей. Всё погружено во мрак. Дима и капитан Кузнецов, разговаривающие и стоя у двери, кажутся всего лишь парой неясных теней. Дима подходит ко мне и берёт меня за обе руки. Мой командир говорит, что ты можешь пойти с нами. У нас найдётся для тебя место. Так тебе и не придётся оставаться одной. Со мной всё будет хорошо. Гостья принесла мне кое-какие вещи. Пол такой жёсткий, не вниманияса он. Тебе будет неудобно. Тебе нужно Он не знает, как это по-польски и показывает жестами, делая вид, что раскатывает что-то на полу. Нужна скатка? Нет. Я боюсь. В голову мне ударил алкоголь, и он кружится. Я всё ещё немного сержусь на Диму. Я столько раз пала в куда худших местах, чем деревянный пол, на котором расстелено чистое одеяло. Я могу принести тебе скатку. Он смотрит в прихожую, где его командир поправляет фуражку, из вежливости оставив нас наедине. Сейчас я провожу Кузнецова и вернусь. Не можешь же ты всё время ходить туда-сюда. Ты и так уже приходил сегодня дважды. Нонна настаивает и в конце концов я решаю что проще согласиться позволить ему принести мне скатку и покудахнуть надо мной как куда хочет курица над яйцом